Глава двенадцатая. Пятница. Лин толкнула конверт Ильвы Рикарду. Он наклонился и взял его. Эрик переставил грязные тарелки на соседний стол. Бургерная прайм-бургер на Хантвер Каргатан оказалась лучше, чем она думала. Ей пришлось констатировать это, несмотря на недовольство, ведь ей не удалось заманить их в известную вегетарианскую столовую в Седере. Гамбургер Халауми был отличный, несмотря на то, что тройной бургер Эрика выглядел несколько аппетитнее. Но пару недель назад она решила отказаться от мяса в попытке внести свой вклад в защиту окружающей среды. Рикард вытащил из конверта несколько фотографий и положил их перед собой и Эриком. Он окинул заведение взглядом, но никого вроде бы не интересовало, чем они занимались, уединившись в углу. «Что это?» Спросил он. «Привет от Эльвы. Она оставила их после себя, а, скорее всего, сделала эти снимки после визита ко мне, чтобы подстраховаться. Наверное, что-то произошло, из-за чего она посчитала необходимым распечатать их в надежде таким образом защитить себя». Эрик взял одну из увеличенных фотографий. «От кого?» поинтересовался он. «От того, кого, по ее мнению, возможно, внедрили в группу. Если бы он сделал с ней что-нибудь, ее письмо оказалось бы в полиции». Но она не успела использовать его. Пожалуй, собиралась дополнить снимки другими доказательствами. Сказала Лина и, сделав глоток кофе, продолжила. Или надеялась выйти на его нанимателей, чтобы выявить всю их сеть. Рикард наклонился вперед и внимательно изучил находившуюся в руке Эрика фотографию. Сделанную с большого расстояния. Крупнозернистую. На ней нечеткий серый силуэт был запечатлен перед многоэтажным бетонным домом. Мужчина, пожалуй, 35 лет. шведской или точнее, европейской наружности. Стоявшая в дверном проеме женщина едва виднелась. Она находилась в тени. За ее ногами еле виднелся ребенок. Или собака. «Он идет домой к своей семье?» — спросил Рикард. «Понятия не имею», — ответила Лен. «Я относительно хорошо знала только и Льву». «Есть ли у Антона дети?» — подумала она. У нее не создалось такого ощущения. В то же время она знала, что у некоторых активистов были дети. И если он действительно внедрился в АФА по заданию нацистов, то вряд ли бы рассказал об этом из опасения, что их смогут найти. Лин пожала плечами. «Женщина может быть кем угодно. Подругой, его сестрой или матерью», — сказала она. Эрик покачал головой. Почему именно эта фотография оказалась в конверте? Лен помедлила с ответом. Объяснение, пришедшее ей в голову, не слишком вязалось с образом той Ильвы, которую она знала. Но такая возможность существовала. «Если сейчас эта фотография его семьи, — сказала она неуверенно, — то, пожалуй, Ильва решила использовать снимки, чтобы угрожать ему, заставить его отступить». Оставить их в покое. Мирная контратака, подумала она, не особенно симпатичная, однако способная обеспечить нужный эффект. Если бы лазутчик не нанес смертельный удар в ответ. Рикард взял со стола новый снимок и изучил его. Он тихо вздохнул, того же ужасного качества. Явно непрофессиональная работа. Все снято на камеру мобильника при плохом освещении. Хотя такие картинки могли дать Ильве кратковременное преимущество перед тем, за кем она охотилась. Но они были почти бесполезны для полиции. Он угрюмо посмотрел на Лин. «Тебе известно, кто это? Ты узнаешь мужчину на фотографиях?» На другом снимке он стоял спиной к какой-то женщине. На нем толком не было видно даже силуэта. Эрик взял его от Рикорда и перевернул. Никаких записей на обратной стороне. Никаких имен. Фотографии явно должны были говорить сами за себя. Тот, кого они касались, все равно понял бы, о чем шла речь. Лен покачала головой. «Я полагаю, это кто-то из группы. Но из входящих в нее мужчин я встречалась только с Антоном, если его действительно так зовут». Сказала она, а потом добавила, немного посомневавшись. «Возможно, он на снимках». Тот же рост, но я не знаю. Как-то получила конверт. Лин смущенно заерзала на стуле. От Антона. Поэтому кажется невероятным, что он передал бы вещи, указывающие на него самого, если бы догадался о содержании письма. Но именно о нем говорил Ильва. Он остался тогда в доме нацистов, и все равно ему удалось сбежать целым и невредимым. В отличие от Эсги, которую чуть не забили до смерти. Это было подозрительно. но в принципе ничего не доказывала. Лин взяла последний снимок. Те же мужчина и женщина, как и раньше, но чуть четче. Спина могла принадлежать Антону. Эрик наклонился ближе к ней. Он повернул фотографию к себе и впился в нее взглядом. «Это же ты на ней!» Лин удивленно посмотрела на него. Он сохранял непроницаемую мину, пока не заметил злобный блеск в ее глазах. «Я просто пошутил», — сказал он. «Это Клара Рессель». «Но вы достаточно похожи». Он передал фотографию Рикарду и вопросительно посмотрел на него. Тут кивнул в знак согласия. Эрик повернулся к Лин. «Она уже известна нам. Ужасно жестокая, неоднократно судима за нанесение телесных повреждений и попытка убийства. Мы все еще ищем ее, но безрезультатно», — объяснил он и, увидев, что Лин ждала продолжения, добавил... Она нацистка из скандинавского копья. Находилась в доме нацистов, когда там избивали Эзги. Рикард перевернул фотографии изображением вниз, когда официантка забирала пустые кофейные чашки. Эрик достал свой мобильник, вошел через него в регистр наказаний и вывел на экран фотографию Клары Рессель. Он показал ее Рикарду и Лен. Это тот же человек, что и на снимках. Эрик продолжил свои изыскания и сообщил, что в данный момент она официально не числится ни по одному адресу. Потом его брови поползли вверх от удивления, и он сказал, «Одно дело я пропустил. Ее судили из-за осквернение могил». Линн уставилась на него. «Что?» «Она участвовала в погроме на еврейском кладбище несколько месяцев назад. В Крунбергском парке. Примерно в ста метрах от нашего с рекордом здания полиции». Рекорд сложил вместе фотографии и сунул обратно в конверт. «Я сохраню их. Даже если эксперты не нашли в квартире Ильвы ничего противоречащего версии самоубийства, судя по всему, ее группе АФА угрожает серьезная опасность. Лазутчик, который работает на нацистов». Констатировал он и, поднявшись, добавил. «Мы не можем больше ждать. Нам необходимо допросить всех. И найти Клару Рессель». Лен посмотрела на него. «Антон должен связаться с тобой», — сообщила она, — «пока он этого не сделал». «Вот черт», — подумала она, — «неужели сбежал?» И Рикард недовольно посмотрел на нее, когда она ничего не сказала. «Нам необходимы имена. Адреса, все имеющееся у тебя. Телефонные номера и места встреч», — буркнул он. «Держи себя в руках», — подумала Лин. и почувствовала, как раздражение нахлынуло на нее. Афа могли потребоваться месяцы, чтобы найти новое безопасное помещение. Рикард мог довольствоваться именами. В любом случае, их ведь интересовал только один конкретный человек. Другие не сделали ничего незаконного. С ее точки зрения, по крайней мере. «Я проверю и перешлю все, что смогу добыть. По СМС. Вечером», — сказала она. Рикард сердито втянул носом в воздух. Он уже собрался повысить голос и заявить «мне надо все сейчас», поскольку у нее было достаточно времени, но передумал. Давить на Лин не имело смысла. Однако он не мог отделаться от ощущения, что она сознательно пыталась оттянуть допрос ее друзей из АФА и не понимал причину этого. Он и Лин хорошо работали вместе, нормально общались. Он доверял ей. И они находились на одной стороне. Это был первый случай, когда он сомневался в ее желании и способности сохранять нейтралитет. Она чего-то не договаривала? Или речь шла о безрассудной преданности? Ведь группа не могла ничем шантажировать ее. Лена разогналась. Гравий хрустел под колесами. Доска вибрировала под ногами. Но на велосипедной дорожке, ведущей вниз к парку Ролампсхов, по крайней мере, лед растаял. Щеки мерзли от дувшего в лицо ветра. Кожу щипало. Скорость увеличилась, и она надавила на скейтборд, чтобы направить его к пешеходному мосту, за которым раскинулся парк. Внезапно из-за угла появился синий автомобиль компании «Пост Норд». Лин заметила его краем глаза, но было уже слишком поздно. Он выехал на велодорожку впереди, двигаясь в сторону жилого дома, находившегося за ней. Молодой водитель в шапке и с наушниками смотрел в другую сторону. Она силой надавила пятками на доску, та накренилась и резко повернула в сторону. Колеса утратили полный контакт с дорогой, и Лин с большой скоростью соскользила по гравию. Она потеряла контроль над доской, которая пошла боком. Это можно было бы считать трюком, известным под названием Power «Пауэрслайд», если бы не тот факт, что она не могла тормозить. Доска ударилась о бордюр, отделявший велодорожку от газона, Она беспомощно полетела дальше, сгруппировалась в воздухе и, упав на плечо, заскользила по газону, чувствуя под собой мерзлую землю. Остановившись, Лин вскочила на ноги и, схватив валявшуюся в кустах бутылку из-под минералки, швырнула ее в почтовый автомобиль, громко выругавшись. Описав дугу, бутылка с шумом приземлилась рядом, но водитель спокойно поехал дальше по улице. Лин помассировала ушибленное плечо, подняла доску и заковыляла в сторону набережной нор мелар -странд. В довершение ко всему какой-то придурок в детской шапочке проехал мимо нее на электросамокате и радостно кивнул ей, еще больше испортив настроение. «Пораскинь мозгами хоть немного. Неужели ты не понимаешь, что это не имеет никакого отношения к политике? Речь идет о вашей безопасности», — буркнула Лин. Ее терпение иссякало. Вдобавок, она была не в том настроении, чтобы болтать. Лечо ныло, а спину жгло. Эзге удивленно посмотрела на свою собеседницу, сидевшую с другой стороны стола. Шрам у нее на лбу по-прежнему был хорошо виден, но синяки под глазами исчезли. Лин наклонилась вперед к ней. «Я не хочу знать, какие акции вы планируете в будущем. А также меня абсолютно не интересуют ваши сети места тайных встреч». «Мне нужны всего лишь имена и номера телефонов других членов группы, чтобы никто больше не пострадал!» Сказала она, сделала вдох и продолжила. «Если кто-то охотится за вами...» Язги покачала головой. «Почему я должна тебе доверять?» «Кончай валять, дурака! Нам обеим прекрасно известно, что ты навела справки обо мне после нашей последней встречи. Что другие подтвердили, кто я, что я на вашей стороне. Эзги с сомнением посмотрела на Лин. Она проверила ее прошлое с АФА Линчопинга, и там все сходилось. Но в любом случае ее просьба выглядела крайне подозрительной. Полиция и Лин хотели получить имена товарищей всего лишь за неделю до того, как они собирались провести акцию против правых экстремистов в Гетеборге. Это вряд ли могло быть случайным совпадением. Линн таращилась на утопавшую в облаке выхлопных газов вереницу автомобилей, выстроившуюся за кухонным окном Эсги. Она вертела чашку перед собой. Кофе успела остыть, но она даже не притронулась к нему. Адреналин все еще гулял по телу. Ей не требовалось дополнительно взбадривать себя с помощью кофеина. Разочарованная, Лин ждала, пока Эсги скажет что-то. В то же время она узнавала в ней себя в молодости, Сама тогда свято верила, что поступала правильно. Делила все только на черное и белое. Людей исключительно на друзей и врагов. А нацистов и полицейских порой сваливала в одну кучу. Акаб. All cops are bastards. Все полицейские ублюдки. Английский. Однако у нее не было времени ждать, пока Эзги повзрослеет. Она повысила голос. «Что может случиться?» «Вы все равно выбросите мобильники после разговора с полицией! Ты разве не заинтересована в поимке тех, кто избил тебя?» Она прикусила язык, чтобы не проговориться, не добавить, даже если в этом замешан кто-то из твоих знакомых, тот, кому ты доверяешь. Друг и убийца. Эзги, похоже, советовалась сама с собой. Она покопалась в кармане и достала из него карандаш и обрывок бумаги, который протянула Лин. Да взяла его. Три имени, два телефонных номера. «Класса нет в этом списке?» — объяснил Эсге. «Он вернулся в Германию. Он там живет, даже несмотря на то, что у него есть и шведское гражданство. Я не знаю, как найти его». Она колебалась. «Он появляется только в случае особых акций. Номер Антона у тебя уже есть. Я пыталась дозвониться ему. Его мобильник отключен. У меня нет другого номера». Лин прочитала на бумажке «Иван, Антон, Фредерик». Напротив последнего имени не значилось телефонного номера. «Тогда мне нужен адрес Антона, раз он выбросил мобильник», — сказала она. Эсги сомневалась. Она какое-то время смотрела в окно. Поглазила швы на лбу. Потом взяла себе бумажку и написала на ней несколько строк. Адрес. «Это все, что ты можешь получить? У меня нет номера Фредерика». — сказала она, опустив взгляд. — Но я попрошу его связаться с тобой, когда он позвонит мне. Она никогда не дала бы его номер, не спросив разрешения, несмотря на прошлое Лин. Луиса Шестед пронзила воздух соединенными вместе ладонями и выгнулась назад. Все ее тело напряглось, как гитарная струна. Спина запротестовала против такого насилия над ней, посылая в мозг болевые импульсы. Этого хватило, чтобы она с раздражением сдалась. Не имело смысла продолжать. У нее не получалось сосредоточиться. Луиса поймала на себе взгляд преподавателя йоги, покачала головой и пожала плечами. Потом она прошла мимо людей, которые тянулись в позе молящегося на своих матах и направилась в раздевалку. Теплый душ позволил мышцам расслабиться. Но злоба не хотела уходить. Утром у них состоялась встреча. Она лучше увильнула бы от нее, но в то же время понимала, что начальник государственной полиции их главный босс старался разрешить возникший внутренний конфликт. Она подставила лицо под теплые струи и чувствовала, как напряжение медленно покидало ее мышцы. На встрече их было трое. Шеф всей полиции Юхан Дальстрем, она сама и ее непосредственный начальник Карл Юхан Афф Бергкройц. И с самого начала стало ясно, что им вряд ли удастся прийти к согласию. Шеф регионального отдела полиции не понимал, в чем состояла проблема, и еще меньше хотел способствовать какому-то решению. Взамен он пытался сменить тему. Заявил, что Луиса нанесла ущерб государственной безопасности, когда взяла на работу родственницу, которая, по его мнению, являлась террористкой, вдобавок уже сидевшей в тюрьме. Но глава полиции не позволил увести разговор в сторону с помощью обвинений в адрес Лин. По сути, дело касалось некомпетентности ее шефа, к тому же особо не проявлявшего рвения на своем месте. За все годы их совместной работы Карл Юхан Афберкроиц ни разу толком не поговорил с ней. Что, в принципе, устраивало ее. Они виделись во время регулярных еженедельных совещаний, но в остальном она была предоставлена сама себе. В общих чертах он знал, чем занимался ее отдел, но не вдавался в подробности. Так все работало довольно долго. Но где-то год назад все изменилось. Еженедельные встречи начали отменять чуть ли не в последний момент. Она не получала от него ответа на свои мейлы или их приходилось ждать ненормально долго. Часто они приходили только после ее напоминаний. В противном случае так и висели в воздухе, И потому она не могла ставить задачи своим людям, ей не утверждали финансовые затраты, и она не имела возможности продолжать расследование. Она смочила волосы шампунем, а потом какое-то время втирала его в кожу головы. Боль в затылке не проходила. Она сполоснула волосы и выключила душ. Только когда карл Йохан Афберг Кроец начал появляться на телевидении в утренних или полемических программах, И давать интервью на радио, она поняла суть происходящего. Он надеялся сделать политическую карьеру. Она знала, что он занимался политикой на муниципальном уровне у себя в дандер представляя христианских демократов. Но в последние годы он нарастил темп, явно ставя себе цель попасть в Рексдаг и пробиться в партийное руководство. И, очевидно, из-за недостатка времени стал пренебрегать своими рабочими обязанностями. С этим она могла бы смириться. Однако несколько недель назад он внезапно обзавелся двумя заместителями, ставшими для нее препятствием на пути к нему. Двумя подушками безопасности, в чью задачу прежде всего входило гасить любое недовольство, которое без них выливалось бы прямо на него. И почти сразу же после этого была объявлена так называемая санация бюджета. Им резко урезали финансирование. И не только ее собственному отделу, который и так уже еле справлялся с большим количеством расследований. Наиболее возмутительным было то, что заметная часть отобранных у них денег явно предназначалась для оплаты высоких расходов на содержание двух абсолютно ненужных должностей, придуманных Афберг Кройцем. И это случилось в то время, когда новая реформа полиции ставила своей целью избавление от подобного в пользу увеличения числа. оперативных сотрудников, с чем она была полностью согласна. Она покинула расположенный на площади Фридхемсплан дворец Спорта и медленно пошла назад к зданию полиции. Прохладный ветер приятно ласкал кожу. Она связалась с профсоюзом. Объяснила, сколь невыносимая ситуация сложилась у них. А когда ничего не произошло, решилась на публичную критику. Написала письмо в полицейскую газету, где обрисовала ситуацию. Она прямо не указала на него, но ни для кого не являлась секретом, кто имелся в виду. На организованной профсоюзом встрече он использовал все классические приемы власть имущих. Уходил от темы, допускал шутливые комментарии и намекал, что в основе конфликта лежали свойственные женщинам слабости или особенности их характера. Она обнародовала высказывания Афбер и обвинила его в сексизме. Сейчас их конфликт продолжался.